В лечебнице пахло травами, и на кого-то в коридоре орала Друнгильда. Почти идиле, Особенно учитывая, что кроме меня в палате никого не было. Правда, недолго. В открытое окно протиснулся Ири Лехар. Интересно, вампир вообще в курсе, для чего нужны двери? «Живая», — поинтересовался он, подходя к кровати. «А ты рассчитывал кровью разжиться у бездыханного трупа?» — угрюмо буркнула я. «Извини, не в этот раз». «Живая, но не в настроении», — констатировал он с усмешкой. «А я ведь тебя порадовать пришел». «Из этой дурацкой академии наконец-то можно свалить и забыть вас всех, как кошмарный сон?» Я села на кровати. «Это меня уж точно порадовало бы». Голова немного кружилась, но в целом я чувствовала себя вполне нормально. Мысли, правда, путались, начиная от панических «Неужели я действительно больше никогда не увижу Савильхея, и заканчивая страдальческими, надо бы теперь наведаться в библиотеку за каким-нибудь самоучителем по магии для чайников. И Релихар сел рядом со мной, буквально на расстоянии вытянутой руки. То ли опасался, что не сдержится и меня загрызет, то ли все еще верил в угрозу со стороны темного властелина. Интересно, когда вампир узнает об исчезновении Савельхея, он сразу меня цапнет или все же потратит пару секунд на радостное хлопанье в ладоши? Я придумал, как нам помочь друг другу. Осчастливил меня псевдодемон. Ага, я ему кровь, а он мне быструю смерть и тем самым избавление от всех проблем. Я уверен, что тот, кто пытается тебя убить, и тот, кого ищу я, это один маг, продолжил Ирилихар. Используя тебя как наживку, я запросто смогу его поймать. Но тут сама понимаешь, нужна твоя помощь. Обоюдовыгодное соглашение. Что скажешь? Я скажу, чтобы ты шел лесом вместе со своим обоюдовыгодным соглашением. Отстань от меня, а? Я поморщилась. И без тебя проблем хватает. Кстати, ты не боишься, что я могу рассказать про тебя ректору? Ну, расскажешь ты, что... Вампир угрозы не проникся. «Выставить меня отсюда они не могут, ведь портал работает сейчас только на вход и никого не выпустит. Засадить меня в одну из камер в бестиарии тоже не могут. Не имеют права. Я, видишь ли, личность известная и именитая. Последствия потом не оберутся. Максимум, что мне сделают это вежливо, попросят не трогать драгоценную избранную. По крайней мере, до тех пор, пока она Академию не спасла». И хмыкнул. «Весь этот демонический маскарад мне нужен не потому, что я кого-то тут опасаюсь». Но с же ты опасаешься, не применула напомнить я. Естественно, я же в здравом уме, и жить мне пока еще не надоело. Вампир явно хотел добавить что-то еще, но вдруг прислушался. Судя по усилившемуся голосу Друнгильды в коридоре, грозная дама приближалась к моей палате. И Релихар даже будто бы побледнел, резко встал с кровати. Ладно, мне пора, ты все-таки подумай над моим предложением. Вампир спешно скрылся за окном. Кажется, он боялся не только темного властелина. Ну, что? громогласно поинтересовалась причина вампирского ужаса, распахивая дверь. Очнулась? Я кивнула. Чувствуешь себя нормально? продолжила допрос Друнгильда. Я снова кивнула. Так топы, давай отсюда нечего место занимать! Ее вежливость могла посоперничать только с ее обаянием. Ничего не ответив, я поспешила уйти. Тем более меня ждало одно очень важное дело.